Мертвые всегда неправы. Толпами устремляется в Севилье народ на берег. Все хотят, как пишет О'Вьеду, испанский историк и путешественник XVI века, поглазеть на это единственное достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как Господь сотворил мир и первого человека. Потрясенные смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт Виктории, как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабые. Измождены, истомлены, больны и обессилены Эти неверной поступью идущие безымянные герои, Каждый из которых за три бесконечных года плавания Состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду. Их приглашают в дома, обступают их, Требуя, чтобы они рассказывали. Без передышки, без устали рассказывали О своих приключениях, в имитарствах, но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после. Прежде всего выполнить неотложный долг, сдержать обед, данный в час смертельной опасности, совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария-дела-Виктория и Санта-Мария-Антигуа. В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги. Стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков Посеком в белых саванах с зажженными свечами в руках шествуют в церковь, Чтобы на месте, где они простились с Отечеством, Возблагодарить Господа за то, что Он сохранил им жизнь Среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган. Снова священник в полумраке собора вздымает над головами колено преклоненных людей дароносицу, похожее на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив Всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих собратьев и товарищей. Три года назад вместе с ними, преклонявших здесь колено. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословленное священником? Они утонули, пали от рук туземцев, погибли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады. На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Теперь всякой неуверенности конец, сомнения. этот злейший враг человеческого знания побеждено. С тех пор, как судно, отплыв из Сивильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Сивилью, неопровержимо доказано, что Земля — вращающийся шар, а все моря — единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отметена космография греков и римлян. Раз и навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басни о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара, и тем самым, наконец, определены размеры той части Вселенной, которая именуется Землей. Другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне не имеет своей границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб дело познания мира. Под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И бессознательно чувствует поколение, счастливые и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившемся на протяжении одной человеческой жизни. Началась другая эра. Новое время. Всеобщим было восхищение духовными завоеваниями этого плавания. Но и снарядившие экспедиции купцы-предприниматели, торговая палата и Христофор де Аро имеют все основания быть довольными. Уже собирались они списать в убыток, потраченные на снаряжение пяти судов, восемь миллионов мороведей. Как вдруг внезапно возвратившееся судно не только окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа 520 кенталов, около 26 тонн пряностей, доставленных Виктории с Малукских островов, дает за покрытием всех расходов еще около 500 золотых дукатов чистой прибыли. Груз одного единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных. Правда, в этом подсчете ценность 200 с лишним человеческих жизней признана равной нулю. В целой вселенной только горсть людей цепенеет от ужаса, Привести, вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на Сан-Антонио и год назад высадившиеся в Севилье. погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и немало не колеблясь выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти. По мнению и суждению, к которому они пришли, не вернется в Кастилию означенный Магеллан. Настолько они были убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, Что беззастенчиво похвалились перед Королевской Следственной Комиссией своим мятежом, как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив уже был найден им. Они лишь вскользь упомянули о какой-то бухте, куда вошли корабли, и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны. Тем более тяжкие обвинения, возводимые именно отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы мескиту, двоюродного брата Магеллана, тайно взятого им на борт. Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана, еще не знавшей, что она вдова, было запрещено отлучаться из города. «Следует выждать», — решил королевский суд пока вернутся свидетели, остальные корабли, а с ними и адмирал. Но когда миновал целый год, затем второй, а от Магеллана все не было вестей, мятежники приободрились. Но теперь зловещий укор будет в их совести, орудийные залпы одного из магеллановых кораблей, возвратившегося на родину. Теперь они погибли. Магеллану удалось совершить свое великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто вопреки присяге и морским законам трусливо его покинул и предательски заковал в цепи его капитана. Зато как легко стало у них на сердце, когда они услыхали, что Магеллан мертв, главный обвинитель безмолвен. Еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что Викторию привел на родину Дель Кано. Делькано, ведь он был их сообщником. Вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулян. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан, не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак. Благословенна смерть Магеллана, благословенны показания Дель Кано. И расчеты их оказались правильными. Правда, мескиту отпускают на волю и даже возмещают ему понесенные убытки. Но и сами они, благодаря содействию Дель Кано, остаются безнаказанными и мятеж их среди всеобщего ликования, предаются забвению тяжбе с мертвыми, живые всегда правы. Тем временем посланный дель гонец принес в Вальядолитский замок весть о благополучном возвращении Виктории. Император Карл только что вернулся из Германии. Один за другим он переживает два великих момента мировой истории. На семе в Вормсе он воочию увидел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви. Здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о Вселенной и ценой жизни доказал пространственное единство морей. В нетерпении узнать подробности славного деяния, ибо он лично содействовал его осуществлению, и это может быть величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю. Император в тот же день, 13 сентября, посылает дель -Кану приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее опытными и разумными людьми из числа своих спутников и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги. Те двое, кого Себастьян Дель Кано взял с собой в Вальядолит, Пигафета и Кормча Альвару, по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех. Менее безупречным представляется поведение Дель Кано касательно второго изъявленного императором желания — передачи всех касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукой Магеллана, не вручил он монарху. Единственный писанный Магелланом документ уцелел лишь потому, что вместе с Тринидадом попал в руки португальцев. Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долго. Сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник. Только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблаговидных действиях. Вот почему. Каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все, До единой строчки, что было написано его рукой. Не менее странное исчезновение объемистых записок Пегафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции. Среди других предметов я вручил ему писанную моей рукой книгу изложение всего того, что происходило день за днем во время нашего путешествия. Эти подлинные записки. Никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас позднее возникшим описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них. То, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением Монтуанского посла, который 21 октября сообщает об изо в день ведшихся записях Пегафетты. Отменно прекрасная книга где день за днем описано путешествия из страны, кое они посетили. Чтобы через три недели обещать всего лишь краткое из них извлечение, краткое изложение книги или извлечение из книги, представленное прибывшими из Индии людьми. То есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пегафетты лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангерского и Максимилиана Трансильваниуса. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пегафетты. Очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству босконского дворянина Далькану, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью. Это сознательное умоление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пегафету. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями, ведь мир всегда награждает лишь завершителя, того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, и забывает всех тех, кто своим духом, кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести. Все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг. Недавний предатель Магеллана Себастьян дель Кану. Ранее совершенное им преступление, из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана, продажа корабля иностранцу торжественно объявляется искупленным. Ему пожалована пожизненная годовая пенсия. 500 золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий Делькано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле. Их венчает шлем над которым высится земной шар с гордой надписью «Ты первый объехал вокруг меня!» Но еще более чудовищной становится несправедливость, когда награды удостаивается и ишт Гомиш, тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он. И что Ван Гомеш, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за ту заслугу, что он в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив.